На совете старейшин, презренный русский пес. Я всем расскажу, какой ты на самом деле храбрец. Дал деру при виде нескольких тухлых дохляков. Это лучшее, на что ты способен, капитан Алешин. Уже завтра духа вашего здесь не будет. Это я тебе гарантирую. Не переживай по этому поводу, брат. Мы и сами уйдем. Ты еще не забыл уговор? Я вызываю тебя на поединок. Ты поклялся кровью. «Всему свое время, приятель. Сейчас я не настроен драться с тобой. Потерпи до завтра». «Презренный трос!» — японец спрыгнул в мою сторону, сделав неприличный жест рукой. Ополченцы да и остальные жители поселка встречали нашу маленькую группу криками восторга. Один Антон в сопровождении взвода автоматчиков был, как всегда, невозмутим. «Сделали себе укол сыворотки? Делайте!» — строго приказал он, не сводя с меня взгляда. Чертыхнувшись про себя, я чуть не выдал своего волнения дрожанием губ. В последнее время антиоксидирующий препарат действовал на меня не просто болезненно и угнетающе, а словно русская рулетка, непредсказуемо. Неизвестно, когда он меня прикончит. Одно дело умереть в бою, и другое погибнуть от обычного шприца, в котором изначально таится твоя гибель. От этого мне становилось не по себе и по-настоящему навевало ужас. «К нам никто не присасывался», — криво улыбнулся я, но, прочитав в глазах напарника суровую решительность, был вынужден подчиниться. Демонстративно сделав себе укол, с вызовом посмотрел на него. «Доволен?» Скауты-разведчики, не морднув глазом, последовали моему примеру. Я вымученно улыбнулся и, сославшись на усталость, отправился в свое временное жилище, где меня ждала Мария. Бодро взбираясь на вершину холма, с каждым шагом ощущал, что вот-вот потеряю сознание. В ушах появился мерзкий звон, а угол зрения стал стремительно сужаться, предупреждая о скорой потере сознания. Никогда еще мне не было так хреново, как сейчас. «Чертов укол!» – бормотал я, преодолевая последние метры до дома, с таким трудом, словно я совершал восхождение на Эверест. Ко мне навстречу выскочила Мари и успела придержать за плечи. Я повис на ней всем своим весом, неуклонно сползая на землю. «Что с вами, Дмитрий Сан? тревожно спросила девушка, задыхаясь под моим весом. «Холодной воды! Живо!» прохрипел я в последнем рывке, вваливаясь в дом и падая на пол. Дрожащими руками, расстегнув на себе бронежилет и куртку, с ужасом увидел, как кожа на груди прямо на глазах начинает покрываться водянистыми волдырями, словно после ожога. «Черт!» — опрокинул на себя маленький тазик с водой, который мне принесла Мари, стало заметно лучше, но ощущения в теле остались прежние. Будто мне в кровь впрыснули кислоту. Боль была такой невыносимой, что неудержимо хотелось орать на всю глотку. — Вы ранены, я позову лекаря! — прошептала девушка, по щекам которой побежали слезы. — Нет, никого не надо! — прохрипел я, даже застонав от головной боли. — Для всех! — «Я занят!» Мария быстро поняла, что я хочу. Она помогла мне раздеться до гола, после чего довела до кровати и накрыла простыней, после чего неуверенно застыла на пороге комнаты. «Вам принести еще воды?» «Воды!» – наигранно воскликнул я, даже закашлявшись. «Я тут, не жалея живота своего, надрываясь на войне, а вода единственное, что ты можешь мне предложить. А пиво есть?» Заметив, как девушка смутилась, я через силу рассмеялся и примирительно поднял руки. «Я шучу, давай воды. Если меня будут спрашивать, скажи им, что я умер». «Если шутите, значит все в порядке», — улыбнулась девушка и быстро выпорхнула из комнаты. «Надеюсь, но не уверен», — пробормотал я и через миг потерял сознание. Когда я пришел в себя, было уже далеко за полночь. Тишина ночей нарушалась глухими раскатами полевых орудий и сухим треском пулеметов. Некроморфы не оставляли нас в покое ни днем, ни ночью. Мари спала со мной, свернувшись калачиком у меня под боком. Чтобы не тревожить ее сон, я осторожно встал с кровати и подошел к окну. Раздынув бамбуковую жалюзи, разглядел при свете тусклых масляных фонарей ленивых курящих солдат из отряда Антона. Значит, все под контролем. Если бы началась полномасштабная атака. Если бы началась полномасштабная атака, меня выдернули с кровати, даже если бы я пребывал в коматозном состоянии. Заметив, что за ними наблюдают, солдаты смущенно поправили на головах каски и отвернулись, сделав вид, что их заинтересовал шум приближающейся машины. В дальней части улочки заметались лучи прожектора. К дому подъехал патрульный бронеавтомобиль Хоку. Я спешно задвинул жалюзи и вернулся в комнату к мари стал лихорадочно искать свою одежду, разбросанную по всей комнате. «К вам в гости, Дмитрий сам В комнату на цыпочках заглянула сонная юка, с интересом окинув меня за спину взглядом. «Ваш друг просит поторопиться, вас ждут на совете». Склонившись над спящей Мари, едва ощутимо коснулся губами ее щеки. «Это на тебя так антиоксидант подействовал? Или бег от кучи мертвяков?» Первым делом спросил меня Антон, лениво подпирая борт бронемашины. На моей памяти такого еще не было. Откуда столько страсти и томности во взоре? Ты никак влюбился?» Я открыл бронированную дверцу, с кряхтением уселся рядом с водительским местом, не зная, что ответить. Впервые мне ничего путного не приходило на ум, кроме матерных слов. «Обычно для тебя не характерно бежать к женщине сразу после боя», — подначивал Антон. «За собой лучше следи, балабол. Откуда машина?» «Старейшины выделили! Мне приходится постоянно обижать все укрепления!» Антон медленно повел машину по петляющим улочкам поселка. Стал внимательно смотреть на дорогу, чтобы ненароком не задавить свиней, так и кидающихся под колеса бронемашины. «Классную тачку раздобыл! Сиденье с подогревом! У меня аллергия!» «Ты меня обманул!» Чуть поморщившись, ответил Антон, не обратив внимания на мой шутливый настрой. «Притом гнусно!» И совсем не по-товарищески. Как это понимать? В чем именно? Напрягся я, невзначай положив руку на автомат. Ты сказал, что подкрепление будет лишь вечером. Я связался с гнездом. И на мой закономерный вопрос о подкреплении тут же нарвался на отборные матюки полковника, который не преминул покрыть меня трехэтажными ругательствами со многими анатомическими деталями и подробности из человеческой физиологии. Ты выставил меня полным кретином. Зачем? Извини. Я хлыкнул его по плечу. Не хотел тебя расстраивать раньше времени. Ты ведь знаешь, что расстроить меня сложно. Не делай так больше, а то потеряешь мое доверие. Я хочу узнавать новости первым, а не меж строк из мата высокого. Обещаю. Больше это не повторится. Творческая группа «Сам издат». Машина остановилась у баррикады ополченцев, и дальше мы шли пешком. Антон то и дело поглядывал на меня искоса и, морща лоб, бормотал себе под нос неразборчивые слова. Я не обращал внимания на его поведение, хоть и знал, что он начинает о чем-то догадываться. Не в первый раз после укола антиоксиданта у меня случались приступы дурного настроения, а иногда и псевдорасстройства желудка. Нужно же мне было как-то объяснить свое отсутствие. Если так пойдет и дальше, меня вскоре вычислят. Мне была не по душе идея рассказать ему всю правду, но иного выбора не было. Без лекарств, которые раньше доставала мне Светлана, эти оксиданты однажды прикончат меня. С напарником я всегда могу поговорить по душам на чистоту, в надежде на понимание и сочувствие. Он мой друг, и поэтому я мог доверять только ему. «У тебя со здоровьем все нормально?» – неожиданно спросил Антон. «Выглядишь хреново». «Да все пучком. А почему спрашиваешь?» «Мне показалось, ты уходил к море бледный, как сама смерть. Да просто вымотался, пока бежал. Как можно обеспеченнее, я плечами». Антон понятливо кивнул, сделав вид, что это объяснение его удовлетворило. Но в глазах осталась тревога. Определенно он что-то подозревал, но пока не решался на разговор. «Бежали вы, что любодорого посмотреть, словно за вами гнался сам дьявол». Может, расскажешь, чего вы там такого увидали? Ведь не мертвеца уже испугались. Ничего особенного, просто чуть не попали в ловушку толстяка». «Да ладно, мне-то не заливай, я видел в бинокль ваши выпученные от страха глаза. Колись». К счастью, мы уже подошли к дому старейшин, что избавило меня от ответа. «А, капитан Алешин!» Расплылся при виде меня в радостной улыбке глава совета старейшин Хабаки. «Нам очень льстит, что вы неравнодушны к нашим женщинам. Но не забывайте, что идет война, и вы обязаны присутствовать на всех наших совещаниях и церемониях. Ведь вы не желаете нанести нам обиду. Где ваш меч?» Я оставил его дома, — ответил я, заметив недобрый блеск в глазах Камешира. «А можно поинтересоваться, по какой причине?» — неожиданно выкрикнул названный брат. «Иначе у меня непременно возникнет желание срубить твою пустую голову». Комиширо взвился со стула и яростно подошел ко мне. «Ха! Старяк! Ты просто знаешь, что без меча поединка между нами не состоится. Ты специально его оставил, тем самым тянешь время. Думаешь, что я полный дурак?» «Я не думаю. Я знаю», – парировал я. «Ты никогда не отличался особым умом». Комиширо победоносно обернулся к старейшинам и быстро заговорил по-японски. «Досточтимые отцы! Этот чужак снова оскорбил меня, но он дал клятву на поединок, а теперь трюсливо пытается ее нарушить. Вы знаете, как небеса карают клятва преступников? Сначала они насылают на людей, давших ему пищу и кровь, голод и мор, а потом проклинают всех, кто окажется с ним рядом. Требую высшей справедливости, которая будет заключаться в выборе богов во время поединка». Клянусь Буддой, я не буду убивать этого нахала, всего лишь хорошо проучу, чтобы он впредь не вел себя столь дерзко и вызывающе. Слушая его речь, я недобро улыбнулся, наблюдая, как старики согласно закивали головами. Похоже, от поединка не отвертеться. Не то чтобы я волновался по этому поводу, просто не хотелось тратить силы и нервы на драку с этим малокососом. Мне вообще его ненависть была не совсем понятна. Да, его отец обучил меня бою на мечах и часто делился своими размышлениями о бытие. Но даже я был для него гайджином, чужаком. Камишира другое дело, его и кровь. Старик очень огорчится, если узнает, что я скрестил свою меч с мечом его сына. Он всегда учил сдержанности. Умный полководец завершает войну, даже не начиная ее. — Довольно спектакля, — прервал я пламенную речь Камишира. «Если ты желаешь подраться, я тебе это легко организую. Но помни, если победителем окажусь я, ты вернешься домой к своему отцу. Я постараюсь вздуть тебя с минимальным ущербом для твоего здоровья». «Странные слова для человека, забывшего свой меч дома», – ухмынулся японец, медленно обнажая катану и направляя ее мне в грудь. «Что мне мешает прикончить тебя прямо здесь и сейчас, а? А может быть мне отрезать тебе что-нибудь другое вместо ушей?» «Я уверен, эта маленькая шлюшка Марии примет тебя и таким. Ты даже сможешь петь чудным фальцетом!» Покраснев от гнева, я коротко поклонился старейшину и, скидывая себя бронежилет, вышел на улицу, приглашая за собой камеширу. Он с гнусной ухмылочкой вышел следом, небрежно держа меч на своем плече. «Чем же ты собрался защищаться, брат? Неужто ли своим дурацким чувством юмора?» Старишина Хабаки, сердито наблюдая за нашей перепалкой, неожиданно извлек свой меч и порывисто протянул его мне рукоятью вперед, придерживая за лезвие. «Я буду очень горд, если вы примете на время поединка мой. Это хороший меч». Проверив балансировку, несколько раз махнул перед собой для пробы. Рукоять удобно лежит в руке, становясь ее продолжением. Я слегка поклонился в знак признательности. Пусть клинок не такой тонкой работы, как мой, но важен не металл, а рука, которая его сжимает. Я принял стойку чуданно-камая. Такой стойкий меч расположен на среднем уровне, как будто я собрался уколоть соперника в грудь или солнечное сплетение. Локти выдвинуты чуть вперед, всем видом показывая готовность воплотить цуки или укол по нашему. Некоторые самураи считали эту позицию очень сильной. А я из личного опыта могу сказать, что противник. Ставший в нее, делится каким-то ну неудобным. Камишира принял такую же стойку, скрестив меч с моим. Чтобы без риска для жизни стоять таким образом, нужно быть абсолютно уверенным в быстроте реакции и способности адекватно оценить происходящее. Камишира тихо шепнул, так чтобы никто, кроме меня, его не услышал: Если Буда мне будет благоволить, я докажу, что мой отец ошибся в выборе ученика. Сконцентрировавшись на мече, я почувствовал, как от моих рук, а далее по лезвию, потекла энергия, усиливая любой удар во много раз. Классический захват длинное рукояти представляет для мастера широкое поле возможностей, а сила концентрированного удара такова, что за тысячу с лишним лет человечество так и не изобрело ничего лучше. Да подлинно неизвестно, пользовались ли могучие русы, или северяне, какими-нибудь особыми секретами во время битвы на своих чудовищах. Но удержание в руках японского меча подчинено неукоснительным правилам, написанными реками человеческой крови. «Ну и чё ты ждешь, А такой трус или боги проклянут тебя навеки!» заводился брат. Я сделал короткий шаг вперёд. Камишира на один шаг отступил. Я про себя обрадовался, когда понял, что он втянулся в мою игру. Ожидая моей атаки и последующей за ней жесткой сечи. Только не бывает в битве двух мастеров, красивых финтов и выпадов, все решает один единственный удар, который либо калечит, либо убивает соперника на повал. Японец думает, что я буду играть по его правилам и попадусь в его ловушку. Как же он заблуждается! Эй, Олох! шепнул я, мешая его концентрации. Знаешь, как Гайджины называют Петиков, заметив раздраженный блеск в его глазах, Следующий миг нанес мощнейший удар своим лезвием по боковине его катаны. Меня пронзила зубодробительная вибрация, когда металл ударил о металл. Моя катана смахнула половину его меча, оставив в руках камишира жалкий обрубок, чуть меньше трети от прежней длины. У названного брата от удивления и шока предательски отворилась челюсть. Осколки его железяки еще летели на пыльную землю, а мое острие уже упиралось в его горло, не оставляя сомнений в том, кто победил в поединке. Проблема всех японских мечей была в чрезмерной хрупкости. Если сильно ударить по боковине, ни одно лезвие не выдержит. Так приходилось расплачиваться за бритвенную остроту и закалку. «Это бесчестный поступок труса! Только ты мог решиться на столь подлый удар!» Проскулил Камишира, у которого из глаз чуть не хреснули слезы бессильного гнева и обиды, когда он понял, что я безвозвратно испортил его меч. «Это, это даже хуже, чем если бы ты просто уклонился от боя и сбежал обратно домой!» И он разразился нецензурной бранью по-японски. «Теперь ты своим огрызком можешь картошку чистить!» Я отпустил на несколько шагов, возвращая меч владельцу. Когда Хабаки с благоговением принимал его из моих рук, позади меня раздался предупреждающий возглас. «Берегись!» Я мгновенно уклонился в сторону, одновременно отпрыгнув в другую. И вовремя. Камишира, не находя себе места от удушающего его унижения и гнева, выхватил из рук оплачаться пику, а я чуть не получил острием прямо в спину. Хорошо, что один из моих людей просек его маневр и успел вовремя предупредить, иначе не избежать бы мне смерти от подлого удара сзади. «Ты позоришь себя!» – гневно рявкнул Хабаки, приставив острие меча к горлу Камешира. Если ты считаешь поражение невыносимым, я помогу тебе с уходом в загробную жизнь, став твоим койсяку, я обещаю, что не промахнусь мимо шеи, носящей столь презренную голову. Вероятно, одним из наиболее знакомых русскому человеку японских слов является далеко не самое приятное Харакири, дословно означающее резать живот. Этим термином с незапамятных времен называли популярнейший способ благородного исхода в иной мир. Вообще-то ритуальное самоубийство называется сыпуку, и совершить его можно по-разному. В горячке битвы можно броситься на собственный меч или копье, перерезать горло или прыгнуть со скалы, но самый возвышенный, утонченный и доблестный путь – распороть живот. Древние японцы резали тупым деревянным ножом, но позднее народ измельчал, и во избежание длительных предсмертных мучений полюбили использовать кайсяку, то есть помощника. Ловкий приятель становился сзади и внимательно следил за происходящим, подняв меч. Как только нож вонзался в живот, или чуточку погодя, в зависимости от договоренности и